Глава 30. По лицу Светланы он догадался: она готовит разборку. Меньше всего ему хотелось ссориться со своей престарелой любовницей именно сейчас. Мадам еще пригодится ему. Хорошо бы, если бы госпожа Гамбарян просто наоралась всласть и затихла в его объятиях. Светлана приступила к выяснению отношений сразу. «Без предисловий. Как ты оцениваешь свой поступок?» Ее лицо налилось свекольным цветом. «Это обычное воровство или как? Мне заявлять в милицию?» «Если бы это было обычным воровством...» Он попытался взять ее руки в свои, но она оттолкнула его. «Я бы не пришел к тебе сегодня, и ты меня бы не нашла». «Ведь ты до сих пор ничего не знаешь обо мне, верно?» «Верно», — кивнула женщина. «Но у меня есть друзья в милиции, а твои фото остались в мобильном. При желании я всегда могу разыскать тебя». «Фотографии в мобильном. При любом раскладе их сегодняшней встречи это надо учесть». Гамбарян молчала, видимо, ожидая его объяснений. — Светлана, успокойся. Он снова протянул к ней руки, но женщина отпрянула от него. — Я сейчас все расскажу. — Надеюсь, это будет очень интересно. Любовница нервно хихикнула. — Украсть у дамы ее косметику. Надеюсь, твоей жене она понравилась? — Я брал ее не для жены. Он умоляюще посмотрел на подругу. — Прошу тебя, давай... «Пройдем в гостиную». Она кивнула в знак согласия. Усевшись в кресло, он заговорил, стараясь объясняться как можно мягче. «Света, дорогая, клянусь тебе, это не для жены». Он вытер испарину со лба. «Господи, как объяснить, чтобы она больше не злилась?» «Это для другой женщины». «Ты сказал, другой женщины?» Казалось, подруга вцепится ему в волосы. «У тебя есть кто-то, кроме меня?» «Сейчас я не могу тебе всего рассказать». Он сложил руки на груди, умоляюще глядя на нее. «Уверен, ты не поверишь. Эта женщина не моя жена и не любовница. Но я обязан ей всем. Прежде всего, жизнью». Она намного старше моей жены и старше тебя. Я готов и обязан выполнить любое ее желание. Это самое малое, что я могу для нее сделать. Она хочет вернуть молодость. Я попытался ей помочь при помощи твоей косметики. Это не дало должного эффекта. Клянусь, я верну тебе все до тюбика. Если хочешь... «С этого дня я стану твоим рабом, только позволь мне помочь ей и помоги сама». «Я могу помочь?» Лицо гамбарян не потеплело. Женщина не верила в это абсурдное и нелогичное объяснение. «Чем же я могу помочь вам?» «Ты очень богата», – ничуть не смутившись, продолжал он. «Эта женщина практически нищая». Но она не просит ее содержать. Она хочет сделать пластическую операцию. Кстати, сколько это стоит? Светлана возмутилась. Ты хочешь, чтобы я дала на это деньги? Я не понимаю, кто из вас сошел с ума, рассчитывая на такое? Ты или твоя пассия? Он бросился перед ней на колени. Прошу тебя, умоляю гамбарян поднялась с кресла. «Убирайся вон, и чтобы я никогда больше не видела тебя!» В его голове помутилось. Своей дорогой, единственной женщине он обещал помочь в самое ближайшее время. Нет, Светлана не должна, просто не может разрушить его планы. Он еле сдержался, чтобы не сказать этой старой корове все, что про нее думает. По его мнению... «Еще была возможность, еще оставалась надежда». «Ты действительно хочешь, чтобы я ушел?» Его глаза покраснели. «А наша любовь...» «Выходит, я для тебя никогда ничего не значил». «Это я для тебя ничего не значила?» Светлана направилась в прихожую. «Значили только мои деньги. Сегодня ты это доказал. Убирайся!» ну почему ты все не так понимаешь он встал перед любовницей на колени пройдет время и я расскажу тебе больше чем сейчас ты будешь смеяться над своими нелепыми домыслами а да я не хочу ничего знать гамбарян была непреклонна по сути мне не важно кто эта женщина важно другое почему я должна содержать всех кто тебе дорог ты прав я очень богата и могу позволить себе «Разнообразие. Ты мне надоел. Я еще раз повторяю, выметайся и забудь сюда дорогу. Признаюсь, меня очень тронуло твое желание помочь какой-то женщине. Ты молодец, дерзай. Только не при помощи моих денег. Ищи работу и начинай это делать быстрее. Прямо сейчас». Она открыла входную дверь. Он оторопел. Нет, эта сука действительно вознамерилась выгнать его сегодня без гроша в кармане. Она считает, что сполна расплатилась за интим с ним. Что он просто балдел, ублажая ее днями и порой ночами. Что жалкие крохи, милостиво подаваемые ею, делали его состоятельным. Гадина. Она поплатится за это. Последовавшей реакции Светлана не ожидала. Он вскочил с колен и бросился в кабинет ее мужа, где, как он помнил, лежал острый нож из слоновой кости для разрезания бумаги.